8 августа, около полуночи, плюс 16 градусов по Цельсию. Бюро судебной экспертизы Врачебного комитета Министерства внутренних дел, набережная реки Фонтанки, 16. Рассвет не спешил к спящей столице с востока. Над площадями и проспектами, реками и каналами, дворами и помойками, лавками и рынками полновластно царила ночь потревоженная редким прохожим, одинокой повозкой да стуком каблуков бессонных городовых. Город дремал, укрывшись темными окнами. Аполлон Григорьевич отдернул шторы, век нестиранные, распахнул створки окон и настежь открыл дверь в лабораторию. — Сквозняков боятся, в полиции не сложить громогласно заявил он. Дальнейшие приготовления выглядели грандиозно. Вся лабораторная посуда, колбы, склянки, реторты, горелки Бунзена, змеевики и прочее наследство алхимии были убраны на пол и даже вынесены в коридор. Шкафы с уликами, скопленными в бесчисленных делах, завесили плотными одеялами – а невообразимую коллекцию всяческих предметов от финского ножа до горшка с засохшим тропическим растением рассовали по углам. В результате трудов трех сотрудников сыскной полиции уютное гнездышко криминалистики, к которому не рискнуло бы прикоснуться даже самая смелая горничная, приобрело уныло пустой вид. Лабораторная столешница бесстыдно открыла следы химических опытов. «Миленько, но и бедненько! В вашем духе ванзаров!» выразился хозяин, печально оглядев осиротевшее помещение. «Взрывная волна уйдет в окна и осколков поменьфы. Фуд в худвом случае...» «Учтите, на место все сами вернете!» «Непременно». «И зачем я только поддался?» «Затем, кто умный человек, и понимаете, с кем имеем дело». «Там видно будет!» Лебедев облачился в кожаный фартук, сунул в зубах сигарку и величественно махнул рукой. «Ротмистер, вносите!» Мечислав Николаевич вернулся из коридора с расписной коробочкой, неся ее на вытянутых руках, как полную чашку. Ювелирное украшение перешло в руки криминалиста и поместилось в центре стола. Взлетели расписные жар птицы, открыв серебряную пичугу на шарообразном постаменте. «А ну-ка, господа, отошли в угол и присели на пол!» скомандовал Аполлон Григорьевич. Джуранский безропотно последовал за начальником, хотя счел подобную осторожность, безобразно неприличной для кавалерийского офицера и даже граничащей с трусостью. Между тем Лебедев вооружился сильной лупой и скрупулезно осмотрел ювелирное произведение. Следов постороннего вмешательства не обнаружилось. Затем, перевернув Феникса, пристроил к бархатной наклейке тончайший скальпель и осторожно отделил. Открылось дно со следами приставшей ткани. «Здесь затычка припаяна», — сообщил он, осторожно ведя острием по бороздке. «Открыть невозможно. То есть, возможно, если распилить. Приступаем?» Предложение было отвергнуто. «Как определить, есть кто-то внутри или нет?» — спросил Родион Георгиевич, поднимаясь с корточек. Лебедев самодовольно скрестил руки. «Эх, коллега, в гимназии надо было физику учить, а не греческую философию, да, чтобы вы без меня делали!» Аполлон Григорьевич кое-как разыскал в ужасающем беспорядке аквариум, приказал Джуранскому наполнить его водой и повторил с фигуркой опыт Архимеда, после чего взвесил птичку на лабораторных весах и уселся за расчеты в благоговейной тишине». Коллежский советник и его помощник не смели шевельнуться, следя за рождением математического чуда при помощи счета столбиком. «Итак, двоечники!» Криминалист торжественно поднял листок с цифрами. «Учитывая плотность серебра и чистый вес, а также вычтя караты бриллиантов, каковых имеется ровно 33, однозначно можно сделать вывод». Бюстик должен быть пустотелым. Однако сложнейший эксперимент в виде постукивания показывает нам обратное, из чего делаем строго научный вывод. Нутро птички набито веществом, отличным от металла. Если наугад взять пироксилин, посчитать примерный вес, который может поместиться, сложить с чистым весом серебра, получатся схожие цифры. «Пересчитать желаете?» Внезапно Джуранский шагнул к птичке и сжал ее в кулаке. «Господа, я проверю! Прошу вас последовать в укрытие!» Сказал он, отступая к стене. С внезапной прытью Лебедев поймал руку ротмистра, сжал стальным захватом и рявкнул. «Смирно!» Условный рефлекс сработал. Бывший кавалерист замер. Этой секунды хватило, чтобы вырвать птичку. «Геройствовать вздумал!» — заорал Лебедев, прижимая фигурку к фартуку. «А потом кишки соскребай со стен!» Ротмистр побледнел, скулы заходили, а кончики усиков задрожали. Он спрятал руки за спину и еле сдерживал у дела. Схватив криминалиста под локоть, Ванзаров поволок его в коридор и лишь там прорычал. «Не понимаете, разве? Он же вину загладить надумал! Эх, вы!» Аполлон Григорьевич поупирался, но остыл быстро. А дипломатические усилия коллежского советника привели к полному примирению. Горячие натуры пожали друг другу руки, как раз под бой настенных часов. «Что будем делать?» — тревожно спросил Лебедев. Осталось пять часов. «Может, не возвращать Кортману?» — предложил Джуранский. «Скажем, что изъяли в интересах розыска». Родион Георгиевич прикрыл источник раздоров. «Не вернуть — значит упустить убийцу». «Ну тогда я не знаю!» И криминалист пораженчески поднял руки. «Тут чудо требуется!» Ванзаров решительно затянул галстук, надел сюртук и шляпу. «Чудо — это не фокус, а вот где из вотфика сыскать в этот час?» 9 августа, третий час ночи, плюс шестнадцать градусов по Цельсию. Дом в Коломенской части Санкт-Петербурга. В час этот только кошки да жулики по улицам бродят. Честные люди спят и в ус не дуют. Негоже христианской душе бродить в потемках. Однако благолепную тишину улочки разбудил торопливый цокот и тарахтение колес». Подъехала пролетка, с которой резво соскочил плотный господин. Сунул извозчику трехрублевку и посулил другую, если тот обождет с полчаса. возница обещался и немедля повесил нос, преспокойно задремав. Неурочный господин прошел квартал, держась в тени домов. Приблизился к ограде, за которой еле виднелся сад при большом особняке, узнаваемый шелестом веток. Огляделся на пустой улице и перемахнул решетку так ловко, словно занимался этим с рождения. Силуэт проскользнул по садовой дорожке. Что-то хрустнуло, щелкнуло, скрипнула «дверная петля» и снова воцарился покой. Ночью старинный особняк кажется живым. Бродят в неясные шорохи, скользят тени, и кажется, что за каждым углом подглядывают чьи-то невидимые глаза. Ванзаров отогнал неприятный холодок, пробравшийся по плечам, и двинулся изученным маршрутом. Вступать старался беззвучно. В пустом доме даже легкий скрип половиц отдается громовым эхом. Наконец, второй этаж и кабинет князя. Дверь поддалась легкому усилию, но издала жалостный и пронзительный скрип. Раритеты встретили гостя равнодушием. Найти что-то без света в нагромождении невозможно, но Родион Георгиевич ощупью прошел до стола, нагнулся, присмотрелся и взял то, что хотел. За дверью послышался шорох. Ванзаров присел, скрываясь под массивным силуэтом стола, вслушался. Снова непонятный треск. Быть может, половицы рассыхаются? Он ждал, готовый ко всему. Там, за дверью, кажется, кто-то был. Легкие шаги отражались шорохом обоев. Тело предательски затекло, но Родион Георгиевич приказал себе терпеть. Может, Ягужинский оставил филера еще и внутри? Опять странные звуки. Теперь кружат где-то на этаже. Господин Ванзаров, выпускник петербургского университета, адепт логики и агностик по убеждениям непроизвольно перекрестился. Неясные скрипы не унимались, что-то приближалось. Неужто бесприютная душа князя не находит себе покоя? Где-то вдалеке первый петух приветствовал грядущую зарю. Загадочные звуки растворились в тишине. Бесследно. Более не имея сил выжидать, Родион Георгиевич подскочил и на затекших ногах стремительно одолел обратный путь. Он перелез через решетку сада, когда небо раскрасилось отблесками утра. Девятое число. Начало десятого. Плюс 17 градусов по Цельсию. Польская кофейня на Михайловской улице. С утра в заведении пани Бахминской пекут изумительные булочки, подают свежайшее масло с ароматным кофе тонкого помола, предложат яичницу и хрустяще поджаренный бекон. Если так завтракает каждый варшавянин, то ей-богу стоит записаться в поляки. Впрочем, полноватого господина, кажется, созданного для у тех кулинарии ароматы не радовали. Сидя у дальнего окна, он тревожно озирался, нервно тер очки и внимательно оглядывал каждого входящего. Кофе давно остыл, свежий номер нового времени лежал нераскрытым. Почему выбрано это кафе, Алексей Сергеевич понять не смог. Ничего особенного или таинственного в нем не было. И вообще главный редактор согласился на авантюру ради одного. Редкому репортеру выпадет удача лично поучаствовать в уголовном расследовании. Тем более под руководством Ванзарова. Сам Родион Георгиевич обещал быть поблизости. Именно эта неясность тревожила Суворина. Он загляделся в окно, не заметив, откуда явилась тень. Алексей Сергеевич вздрогнул. К нему за столик подсела дама, в вызывающей черном платье и черной вуале, даже руки затянуты черным кружевом. Видимо, пребывала она в глубоком трауре. Господин издатель обозначил поклон, от стула зад не оторвав, и уставился в ажурную сеточку. Что делать дальше, он искренне не знал, а инструкций Ванзаров не оставил. «Желайте кофе?» Спросил Суворин, чтобы не молчать. Дама благосклонно кивнула. Подали венский с густыми охтинскими сливками. Дама лишь коснулась фарфоровой чашки перстом, повернув ушко к себе. Вуаль омывала контур лица темным омутом, загадочным и волнующим. Алексей Сергеевич немедленно нафантазировал, что гостья вежливо улыбнулась и заявил. Такие дни стоят нынче. Горожане просто изнывают от усталости. Дама молчала. Суворин ощутил волну жара. Ему стало душно. Требовался глоток хоть чего-нибудь. Чашка остывшего кофе опустела. Промокнув губы салфеткой, он натужно усмехнулся. «Приятно, рад нашему знакомству». Незнакомка даже не шелохнулась. Но издателю показалось... Едва заметным кивком выразила одобрение. «Я пригласил вас, чтобы обсудить вопрос», — начал он и вдруг, нежданно для самого себя, выпалил. «Так вы и есть, Антон Чиж!» Пальчик в кружевах запечатал его губы знаком молчания. «О, прошу прощения, я позволил себе надеяться» излишнее бравурным тоном заявил суворин и устыдился пошлой манеры. Он сорвал очки, тут же надел и срывающимся голосом произнес. «Не скрою, ваши письма произвели на меня глубокое впечатление. Не каждый читатель рискнет вот так открыто высказывать мысли. Прямо скажу, смелые мысли. Например, пишите». В предательски дрогнувшей руке появилось смятое письмо что христианское причастие не несет нам ничего, кроме постыдного глотка церковного вина, что оно потеряло дух веры и не может приобщать к таинству единения с Богом. Предлагайте отказаться от него вовсе, ибо грядет время истинного причастия, истинной крови, когда каждый сможет быть сам себе и причастием, и Богом». «Поверьте, это слишком серьезное заявление. Оно, знаете ли, даже в наши либеральные времена не сможет быть напечатано никогда, ибо посягает на такое, что... Тут и до помазанника божьего недалеко». Дама в черном внимательно слушала, чуть склонив голову, более ничем не выражая свое мнение. Суворина подталкивал за язык порыв храбрости или бестщеславия, кто знает. Я известен как литератор, поддерживающий самые передовые взгляды, но согласиться с вами не могу. Да, не могу, потому что считаю глубоко порочным российское нитшанство, так и выпирающее из вашей статейки. Уж не говорю о недопустимых угрозах мне, но что это значит? Новая кровь взойдет из старой и омоет Россию отчистительным причастием, несущим веру в возможности каждого и личное спасение здесь и сейчас. Что это такое? Позвольте спросить. Вдруг каким-то неуловимым движением в руке дамы возникло два конверта. Откуда взялись они, углядеть было решительно невозможно. Возникли из воздуха, и все тут. Алексей Сергеевич запнулся и вмиг растерял обличительно-лекторский настрой. Уголки конвертов приглашали взять их. «Это мне?» «Благодарю», — кое-как выдавил издатель. Невольно он представил, что вместо конвертов оказался нож, и глазом не успел бы моргнуть, как отправился навестить Пушкина с Гоголем. «Не надо ему никаких тайн. Бежать, бежать без оглядки!» Волна страха накрыла с головой и отхлынула. Суворин заставил себя принять конверты, но руки совсем уж неприлично тряслись. На одном четкими машинописными буквами значилось «Господину Суворину», а на другом «Господину Ванзарову» «Лично в руки». Черная дама изобразила жестами, что ей надо отлучиться, но вернется она буквально через минутку. Прошуршав по залу кружевным платьем, видение исчезло за дверями туалетной комнаты. Алексей Сергеевич ощутил истинное облегчение, даже ругнул себя за малодушие и решительным жестом разорвал адресованный конверт. Вот это Ванзаров заметил. Он фланировал на другой стороне улицы и поглядывал на окна кофейни, притом пробирая Суворина почем зря. Издатель умудрился выбрать единственный столик, который скрывал гостя простенком. Его тучный профиль красовался на загляденье, но тот, кто находился рядом, оставался невидим. Хорошо хоть четверка филеров, предоставленных личным приказом Джуранского, перекрыли все маршруты отхода гостя. Сворин прочел какое-то послание оставил развернутым на столе и принялся крутить головой. «Барышень, что ли, разглядывает? Как бы не забыл сигнал подать!» Что-то пошло не так. В кофейню то и дело входили, и выходили из нее дамы и господа, но не было ни одного лица, которое вызывало бы малейшие подозрения. Между тем Суворин с кем-то разговаривал. «Не мог же гость...» проникнуть в кофейню за два часа до открытия, прятаться на кухне и потом объявиться. Ведь за час до встречи Родион Георгиевич лично осмотрел зал. Знакомых или подозрительных персон не было. То есть кофейня была попросту пуста. «Откуда же взялся Антон Чиж?» Наконец Алексей Сергеевич стал выказывать признаки беспокойства. Вылез из-за столика, Прошелся по залу, вернулся, опять прошелся, сел, наконец, подозвал официанта, что-то спросил нервозно. Гарсон вернулся, удивленно что-то доложил, показывая в глубину, и тут Суворин подскочил так, что сбил котелок с сидевшего поблизости господина. Забыв про филеров, Родион Георгиевич влетел в кофейню. Правда открылась в дамской комнате. Черное платье разметалось по полу. Тот, кто прятался под ним, ушел в другом обличии. За полчаса кофейню покинуло человек пятнадцать. Поди их теперь сыщи. Возникновение леди в черном загадки не вызывало. Мужчине достаточно обычного саквояжа, чтобы появилась безутешная вдова. «Лицо хоть рассмотрели?» — без всякой надежды спросил Ванзаров. Суворин принялся оправдываться и выдвигать веские причины. «Что вы тут читали?» Грубо перебил невыспавшийся и очень рассерженный коллежский советник. Алексей Сергеевич протянул листок. «Завтра держите свободной первую полосу». Щербинка выдала знакомую буковку «А». «Вам тоже послание!» Издатель с опаской отдал другой конверт. Родион Георгиевич вскрыл без всяких предосторожностей. Письмо гласило. «Благодарю за умный намек. Как автору, мне приятно, что не забыли наших маленьких шалостей. Готовы узнать преступника из нового романа? Жду вблизи дачи на Кленовой аллее ровно в два часа пополудни. Надеюсь, придете один. Ваш А. Ч.» «Что там?» — с любопытством сунулся Суворин. «Пифет, кто подсыпала вам в кофе божественный яд?» — спокойно сообщил Родион Георгиевич. Суворин охнул и схватился за горло. «Пришлось спасать знаменитого редактора обильными извинениями за шутку».